«Джеки словно океан» — Уэйн Кёстенбаум. Впервые опубликовано в газете «Даггинс Нью-Хеттер» 29 июня 1995 года под названием «В мире живой иконы». Однажды Джеки Кеннеди посетила Индию. Это было в 1962 году. Ассистентка Джеки, миссис Болдридж, осталась очень довольна работой индийского персонала, В знак благодарности она подарила прислуге фотографию первой леди США. Вскоре после этого миссис Болдридж побывала в гостях в скромном жилище той самой прислуги. На стене висели три картинки, и возле каждой горела лампады, создавая атмосферу сакрального спокойствия. Среди ними оказались индуистский бог, христианская Мадонна и Джеки Кеннеди. Вот такая смесь религиозного и мирского, мифологии и массовой культуры, Востока и Запада. Неужели эти люди не умели отделять зерна от плевел? Уэйн Кёстенбаум не говорит об этом прямо, для этого он слишком деликатен, но суть как раз в обратном. Приведенная выше история отражает именно американский подход и тот образ Джеки, который закрепился в коллективном бессознательном. Джеки стала иконой для индийцев именно потому, что прежде стала иконой в США. Она сделалась масс-медийным фетишем и воплощением всего, о чем мечтали в те времена. «Неизменная характеристика Джеки и иконы — замороженная элегантность, как бы говорящая нам «я» подготовилась к вашим взглядам». Но на самом деле икона была не мой. Джеки редко высказывалась публично, она не давала интервью, а её друзья умели держать рот на замке. Упрямое молчание Джеки открывало доселе невиданный простор для масс-медийной иконографии. Именно этот культурный феномен исследует Кёстен Баум в книге Джеки под моей кожей, интерпретируя икону 1995. Здесь автор разрабатывает затейливую форму культурной антропологии. Кёстен Баум отталкивается от того, что знает лучше всего, от самого себя. В конце концов, идолы поклонения всего лишь одна из форм нарциссизма, и если мы хотим приблизиться к пониманию наших современных идолов, то начать должны с изучения собственных потаённых фантазий. Кёстен Баум, профессор английской литературы, живёт в Нью-Йорке и среди прочего является автором получившей хвалебные отзывы книги об опере, эстетике и гомосексуализме. Он предпочитает держаться от академического мира на расстоянии вытянутой руки, что вовсе не мешает ему в случае необходимости ссылаться на философскую концепцию Эдмунда Бёрка о возвышенном искусстве. Например, в таком высказывании: Джеки словно океан, она внушает страх. Или, почему бы и нет, обращаться к теории времени историка религии Мирча Элиада. Например, в следующем пассаже. Мир Джеки принадлежит иному времени, сакральному, где все может происходить одновременно, где молодые молоды навечно, где можно покупать вопиюще дорогие платья и посылать счет за них в Olympic Air Race. Если у Кёстенбаума и есть какой-то авторитет в мире интеллектуалов, то это Ролан Барт. В книге Кёстенбаума легко узнаётся тот же тихий экстаз, тот же научный интерес к деталям, то же постоянное балансирование между претенциозностью и проницательностью, патетикой и гениальностью. Узнаваемая страсть к конкретике, будь то краснота помидора или идеально ровные ключицы. Кёстенбаум расчленяет Джеки на ряд значимых, по его мнению, составляющих, Сонце, защитные очки и шарфики Джеки. Джеки и склонность к повторам. Джеки и обычные вещи. Джеки и вода, Джеки и ветер и так далее. Постепенно создаётся ощущение, что сумочка Джеки живёт своей собственной жизнью. Она полноправное действующее лицо, на полном серьёзе. Мы также становимся свидетелями того, как ветер создаёт возвышенные творения из волос Джеки. А ещё мы видим, как её шляпки-таблетки летают сами по себе, словно эналопы идеологическим просторам 60-х. Книга Кэстен Баумера раскрывает перед нами другой мир. Вселенная Джеки, в которой качества, обычно ассоциируемые с понятием человек, интернациональность, сознание, способность действовать, растворяются в обыденных вещах и явлениях. Белое платье Джеки, геометричное, идеально скроенное, тщательно ототюженное описывается с той же серьёзностью, что и Железный занавес. Мир Джеки это мир мечты, в котором предметы и жесты следуют в ином порядке, сгущаются, развеиваются, изменяют очертания. И было бы неразумно недооценивать значимость всего этого для наших коллективных фантазий. Долгое время считалось, что политическая роль Джеки была по сути чисто визуальной, декоративной. В своей книге Кёстенбаум умело смещает фокус и даёт возможность понять, что визуальная роль Джеки была в первую очередь политической. Конечно, это предполагает достаточно широкий взгляд на само понятие политической жизни, на тех, кто обладает таким взглядом. Ждёт настоящее удовольствие от чтения.